Про войну и мир На верхней палубе было прохладно. Промозглый ветерок был пропитан запахом железа и застарелой гарри. Прямо по курсу вздымались циклопические руины портовых сооружений. Именно туда уверенно шло суденышко, управляемое Алией. «Вам тут должно быть комфортнее, чем на земле», неожиданно сказал Тимур, оглянувшись и посмотрев на меня. Тут гравитация на 10% ниже. Ты чувствуешь легкость?» Честно говоря, во время качки как-то сложно улавливать нюансы гравитации, но Тимур был прав. Планета была удивительно похожа на Землю. Именно эта похожесть доставляла наибольший дискомфорт. Не верилось, что в такой звездной дали может быть что-то настолько привычное. Все-таки другая галактика. Иной звездный остров. Не дождавшись ответа, Тимур отвернулся. В этот момент на палубу вышла Лена. Она куталась в плед, который Алия нашла где-то в корабельных запасах. Бывшая жена подошла ко мне и встала рядом. Повинуясь мужским инстинктам, я осторожно обнял ее, будто стараясь согреть. К моему удивлению, она не отстранилась. «Дим, — тихо сказала она, — это все похоже на сон, да? Или, может, я заболела и сейчас лежу без сознания в реанимации? У тебя не было таких мыслей?» «Нет», — ответил я. «Как-то не до этого было. Похоже, даже во сне я сначала буду выживать, а потом думать». Я не увидел, но почувствовал, как Лена улыбнулась. «А что, если никого не осталось?» — спросила она чуть громче. «Может, мы зря снова открыли проход? Может, мы опоздали?» «Кое-кто точно остался», — ответил Тимур, не оборачиваясь. «Мы получили кодированный сигнал от нашей организации». Словно подтверждая его слова, где-то посреди руин зажглась цепочка огней. Пирс нес на себе явные следы боевых действий. Воронки, выбоины, оплавленные конструкции — всех подробностей было не разглядеть, в не слишком мощном свете прожектора, который включила алия для швартовки. Тимур спрыгнул на Пирс. Я, как мы и договаривались, кинул ему конец, сначала носовой и после, когда он ловко намотал его на кнехт, кормовой все равно странно это произнесла елена когда мы спустились на пирс. что именно уточнил тимур корабль и то как ты пришвартовал его это слишком близкое понимаешь сходные условия порождают сходное решения что удивительного ответил он к тому же это один из закрытых миров у нас тут очень похожая структура сети была Мир не слишком развитый, но, по каким-то одному создателю ведомым причинам, он лучше всего годился для того, чтобы именно здесь была точка соединения. Может, поэтому он так похож на вашу Землю?» Я в очередной раз промолчал, только плечами пожал. Вскоре на палубе показалась Алия и Пашка. Они спустились по шатким сходням. Сразу после этого включилась маскировка, и корабль снова превратился в груду развалин которые удивительно гармонично смотрелись в этом месте. Стало темно. Звездного света было явно недостаточно, чтобы безопасно двигаться среди развалин. И словно в ответ на мои мысли в руке у Тимура засветился маленький фонарик. Тонкий белый луч среди исполинских развалин выглядел так жалко и беспомощно, что у меня защемило в груди. Мы прошли пирс, который заканчивался огромным провалом портала, ведущего куда-то во внутренние помещения портового терминала. Запах Гарри тут ощущался сильнее, чем на открытом воздухе, и неудивительно. Следы пожарища виднелись повсюду. Наверняка, если приглядеться, то кроме остатков техники в этом хаосе можно было обнаружить тех, кто держал тут оборону, или же атаковал. Но я старался не приглядываться. В глубине помещения мы остановились возле ничем не примечательной стены, покрытой толстым слоем копоти. Тимур остановился напротив и сделал какой-то жест. После этого часть стены отъехала в сторону, открывая проход в чистую и хорошо освещенную зеркальную лифтовую кабину. Контраст между внутренностями лифта и окружающей разрухой был таким сильным, что я заподозрил продвинутую маскировку. Тимур, я решил сразу прояснить этот вопрос. Скажи, это все муляж?» Я обвел ладонью вокруг. Что? Тимур бросил на меня недоуменный взгляд. А ты об этом? Нет, реальные развалины. Когда мы уходили, порт еще работал, а планета держала оборону. Но мы предвидели, что так будет, поэтому подготовились. Одно из наших убежищ спрятано внутри конструкций и недоступно на том уровне сканирования, которое применял Бирюзовый Альянс. Он прервался, видимо, заметив выражение моего лица. «Это ребята, которые атаковали мир, где мы находимся», — пояснил он. «Ясно», — ответил я и вошел в лифт. Вопреки ожиданиям, мы поехали наверх, а не вниз. Лифт был скоростным. У меня ощутимо заложило уши. Когда открылись двери, Пашка вскрикнул. Да я и сам, признаться рефлекторно, принял боевую стойку. За все время я настолько привык к тому, что Алия и Тимур выглядят как люди, что и здесь я ожидал встретить людей. Но я ошибся. Эти существа были похожи на гибриды слезняков и богомолов. Серое блестящее туловище, мягко перекатывающееся при движении, твердые, покрытые зеленоватым панцирем конечности, и верхняя часть туловища. Язык не поворачивается называть это головой, карикатурно напоминающее человеческое лицо, два глаза на выкате, шишковатый бугор нос и круглое ротовое отверстие, обрамленное щупальцами. Ух ты! сказал Пашка. У него первоначальный испуг сменился детским любопытством. «Вот это реальные пришельцы!» «Строго говоря, пришельцами тут являетесь вы», — прогудела одна из фигур на хорошем русском. Тимур разразился какой-то щелкающей тирадой, но один из хозяев помещения прервал его. «Нам нечего скрывать», — проговорил он. «Давайте говорить на языке, который понятен всем присутствующим». «Прошу прощения», — сказал Тимур. «Я отвык от звуков родной речи». Хотел убедиться, что еще не утратил нужных навыков. Пускай наши гости отдохнут с дороги. Лишние несколько часов ничего не решают. Потом встретимся в зале для совещаний». Тимур склонил голову в привычном земном жесте. Хозяева с тихим хлюпаньем развернулись на месте и медленно двинулись к ближайшему выходу, темнеющему с правой стороны проходу в другое помещение. «Что ж, давайте так и поступим. Я провожу вас в резервные каюты убежище сказала Алия. Выглядела она растерянно. Помещение, куда нас отвели, мало напоминало земные жилища. И это снова было неожиданностью. После привычного лифта я ожидал чего-то вроде обычного гостиничного номера. Но тут даже кроватей нормальных не было. Их место занимало что-то вроде насеста, покрытого перьями а душ выглядел настолько экзотично, что Лена не сразу рискнула им воспользоваться. И только убедившись, что я вышел из непрозрачного пузыря с хаотично расположенными форсунками живым и даже чистым, все же приобщилась к благам местной цивилизации. По дороге в зал для совещаний я даже рискнул спросить Тимура об этом странном несоответствии близкого к земным аналогам лифта и убранства резервных кают. «Местная цивилизация была действительно похожа на людей», — ответил тот. Они были выше, и цвет кожи у них был зеленоватый. Особенности гравитации и спектра местного солнца. Убежище было замаскировано в отчасть портовых сооружений. Отсюда лифт. А все остальное делалось по стандартам моей материнской расы. Зал представлял собой овальное помещение с уже знакомыми насестыми сидениями. С одной стороны вогнутые стены были прозрачными. Огромное окно выходило на море. Снаружи по-прежнему была ночь. Я подумал, что панорамные окна — это странный способ замаскировать сооружение, но вспомнил о корабле и башни, имеющие свойство превращаться в развалины, и решил, что недостаточно знаю о маскировке, чтобы судить. Хозяев было трое. Они сидели, удобно растекшись на своих насестах. Мы заняли свободные места. «Мы бесконечно благодарны истинному хранителю за то, что вернул талисман», — начал один из хозяев. По голосу мне показалось, что это был тот же самый, который приветствовал нас на выходе из лифта, но наверняка сказать было невозможно. Одновременно с этими словами хозяева каким-то образом расплющили верхнюю оконечность своих тел, отчего черты их лиц комично расплылись. Я решил, что это было что-то вроде жеста уважения. «Теперь вы спасены, да?» — спросил Башка. «Мы сможем вернуться домой?» «Перед тем, как ответить...» Хозяин, который говорил с нами, выдержал паузу. Нет, Хранитель. Деградация сети в нашей галактике зашла слишком далеко. Остались лишь нестабильные каналы, но и они стремительно теряют пропускную способность. Можно сказать, сеть погибла. Но до того, как это случилось, мы полностью потеряли до половины всех миров сети. Краем глаза я заметил, как Тимур побледнел. Очевидно, эта информация была новостью и для него тоже. «Информационный канал закрылся позже физического. Мы получали информацию через автоматические ретрансляторы», — продолжал хозяин. Алия с Тимуром переглянулись. «Секунду!» — вставил я, воспользовавшись паузой. «Дорогие хозяева, а подскажите, имена-то у вас есть? А то общаться неудобно как-то. Тем более, что мы говорим на русском». Хозяева начали ёрзать на своих насестах. «Имена у нас, конечно, есть!» Наконец, произнес один из них. Только у нашей расы они выражаются комбинацией звуков, жестов и мимики. Вы не сможете их воспроизвести, так что можете дать нам любые имена для комфорта общения. В каком-то смысле мы последуем примеру наших разведчиков, добавил другой хозяин. Алия и Тимур это ведь не их первые имена. Вы ведь не забыли, как вас звали до модификации? Алия произнесла что-то щелкающее и состроила довольно страшную мину. Хозяева снова заерзали и в этот раз ответили щелчками. «Ты будешь Чебурашка!» неожиданно вмешался Пашка, указывая на ближайшего хозяина. «Хорошее имя», кивнул тот. «Мне нравится, как оно звучит. Я не могу определить его значение, но, кажется, для человеческих имен это нормальная ситуация». «Так и есть», улыбнувшись, ответила Лена. «А ты будешь...» «Сиренеголовым!» — продолжал Пашка. «Это еще кто?» — шепнула Лена мне на ухо. «Понятия не имею». Так же шепотом ответил я. «А я буду Степаном», — быстро произнес третий хозяин и тут же добавил. «Я немного больше знаю о земных культурах, чем мои коллеги». «Очень приятно, Степан», — кивнул я. «Наши имена вам известны?» «Да, Дмитрий», — ответил Чебурашка. «Вот и познакомились», — констатировала Елена. «Тогда продолжим, пожалуй», — сказал Степан. «Наши нанозонды сработали отлично. Мы получили информацию о группировке, которая организовала похищение талисмана». «Союз Круга?» — спросил Тимур. «Верно», — ответил Степан. «Мы пытались передать на вашу сторону выводы аналитики, но...» «Но канал закрылся окончательно», — закончил фразу Тимур. Союз круга напал на город, расположенный на берегу озера, возле зоны перехода. Догадаться было несложно. Но самое главное, Степан изобразил вздох. Похищение никогда бы не случилось, если бы не слабость последнего хранителя. Мы допустили страшную ошибку. Сеть работала как надо настолько давно, что мы потеряли представление о том, насколько важна личность хранителя. Устои миров подтачивались цикл за циклом. Столкновения начались задолго, до исчезновения талисмана. «Что с ним случилось?» — спросила Алия. «Его нашли?» «Его убили во время похищения», — ответил Чебурашка. «Союз Круга? Ну, как они добрались до нас? Переход был наглухо заперт». «Встреча хранителей», — ответил Степан. «Тайный ритуал, известный только избранным в каждой из галактик. Они убили обоих хранителей». Простая фотонная бомба, неспособная повредить талисманы. «Но почему? Зачем?» — спросил Тимур. «Кому это может быть выгодно?» Оба хранителя были слабы. Впервые вставил реплику сиренеголовый. «Давайте уже признаем это. Катастрофа вызвала именно совпадение. Слабые хранители встречались и у вас, и у нас. Но с тех пор, как возник мост, это не было такой серьезной проблемой». Наблюдая за соседями, мы имели возможность понять, когда дела у нас идут не так, как надо. У союза круга возникла иллюзия, будто они знают, что делают. Продолжил Степан. У нас тоже были подобные группировки. Не имея доступа ко всей полноте информации, они решили, что сеть стагнирует. Что миры остановились в своем развитии и были полны решимости взломать технологию талисманов и сети. Для этого и нужен был второй действующий талисман чтобы считать квантовые алгоритмы. Это невозможно сделать на одном экземпляре, просто в силу природы технологии. «Но почему у них не получилось?» спросила Алия. «Если операция была так тщательно проработана, и почему мы не получили указания вмешаться? Это ведь нарушение всех договоренностей, предательство нашей домашней сети!» Степан долго молчал и, кажется, пристально разглядывал Алию. «Да, ты прав». — неожиданно сказала она. — Мы... Возможно, мы все уже мыслим и действуем ущербно. Мы слишком давно не видели истинного света. — Но следы истинного света сохранились в другой галактике, — сказал Степан. — Один из функционеров Союза Круга. Он пошел против своих и пытался вернуть наш талисман. — Стал, — догадался я. — Верно, — ответил Степан. — Это было его истинное имя. Похитив наш талисман, он несколько раз добивался допуска на землю. Пытался найти зону перехода, но, к сожалению, потерпел неудачу. «Зато встретил меня», — сказал я, почесав подбородок. «Верно», — повторил Степан. «И мы склонны считать, что это не вполне случайность. Вероятно, в сети был заложен некий аварийный сценарий, исполнение которого должно было привести к открытию нового, мощного хранителя» но, к сожалению, он срабатывает только тогда, когда сам талисман физически находится в сети», продолжил Чебурашка. «Поэтому нам не повезло». «Но неужели ничего нельзя сделать? Талисман-то у нас!» воскликнул Пашка. «Я... я смогу быть хранителем у вас какое-то время, пока не найдете своего». «А, юноша!» сказал Сиренеголовый. «Наш хранитель давно найден». Но он остался отрезан в своем родном мире, когда сеть рухнула. И неужели нет никакого способа ее перезапустить? Спросил Тимур. Значит, все было зря. Мы точно не знаем, ответил Степан. Но есть очень слабая надежда. Информации очень мало. Только исторические намеки до да легенды. Но наши аналитики считают, что неспроста мост между нашими галактиками возник именно в этих мирах. «Здесь и на земле. Они считают, что где-то здесь создатели, и начали разворачивать свою сеть». «След Бога!» — внезапно вмешался молчавший все это время Васька. Троица хозяев вдруг синхронно встрепенулась. Повисло молчание. «У вас хорошие источники информации!» — наконец произнес Степан. «Мы были уверены, что с вашей стороны никакого наблюдения не было». «Источники информации тут ни при чем, возразил Васька. «Такая зона есть на Земле, планете, сопряжённой с вашей галактикой». «Нам следовало догадаться», — сказал Чебурашка. «Да, вероятно, такое место не уникально, раз уж мы открыли такого рода связь». «Вы о чём вообще?» — не выдержал я. «В мире, где мы находимся, есть некое свидетельство присутствия того, кто построил сеть», — ответил Степан. Как выяснилось, нечто подобное есть и на вашей стороне. «Какое это имеет отношение к...» — начал я, но меня неожиданно перебил Чебурашка. «До сих пор попытки выйти на контакт с создателями терпели неудачу», — сказал он. «Но мы предполагаем, что хранитель с двумя талисманами может это изменить». «Вмешательство того, кто создал сеть», — пояснил Степан. «Это единственный способ ее восстановить. Понимаете?» Стоп сказал я. «Вы хотите использовать нас, чтобы поговорить с неким существом, которое создало сеть? Я верно все понял?» «Не вполне». Степан пошевелил щупальцами возле ротового отверстия. Выглядело это так, как будто он занервничал. «Создателей сети давно нет, но они зачем-то оставили этот след своего пребывания. Второе значимое свидетельство их существования после самой сети». «Мы можем только предположить, что это как раз было сделано на тот критический случай, с которым мы столкнулись». «Подождите», — вмешалась Лена. «Но почему вы сами до сих пор не попробовали решить вопрос? Почему ваш хранитель не пошел туда еще до того, как рухнула сеть?» «Я уже ответил». Степан довольно натурально изобразил вздох. «Мы пытались. У нас ничего не вышло».